Глава 15. «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?» «Заметьте, не я это предложил». Покровские ворота Путь до Маунтин-Кастел показался мне на удивление коротким. Вроде бы от замка я топала гораздо дольше. Или дело было в том, что сейчас я ехала верхом, придерживая большую корзину, а Игнат шагал рядом, развлекая меня рассказами о природе и нравах Загорья. Нужно же знать о соседях как можно больше, особенно с учетом того, что мы собираемся с ними торговать. К тому же рассказывал Игнат так живо и интересно, что я получала от беседы огромное удовольствие. Оказалось, что граница с Загорем действительно проходит совсем рядом. Буквально в получасе ходьбы по лесу от того места, где я так удачно свернула не в ту сторону. Со стороны кордула ее никто не охранял. Этот факт, кстати, всегда вызывал у загорцев искреннее недоумение. Соседи же, в отличие от нас, пограничную стражу держали, пусть и небольшую. В основном, я так поняла, для того, чтобы в загорье не шастали всякие браконьеры и нелегальные охотники. «У нас же зверье редкое». «Уникальная», — говорил Игнат, ласково похлопывая хоша по мохнатой шее. «Вот и бывает, что или ваши, или дикие пробираются и охотятся тайно, чтобы, значится, пошлину не платить. местные это не шалят, знают, что поймаем. Больше, конечно, колдуны безобразничают. Им ближе, но, бывает, и из Кордола наведываются». «А ты капитан этой стражи?» уточнил я, вспомнив слова самого Игната. «Это твоя работа?» «Не то чтобы работа», — слегка смутился Загорец. «У нас должность капитана пограничной стражи по наследству передается. «Как интересно». Я попыталась повернуться к нему, но чуть не уронила корзину со всем ее бесценным содержимым. «А кто у вас главный? В смысле, в Загорье?» «Князь!» — Игнат слегка напрягся, и я решила его успокоить. «Ты не думай! Мне просто интересно! Я не шпионка, честно-честно!» «Да я и не думал!» — смутился Загорец и продолжил. «Сейчас правит князь Михаил. Он строгий, но справедливый правитель. Загоре сейчас процветает!» Лорд Джакома торговал котиками с Загорским князем, Вспомнил я рассказы Рассела. «Наверное, и нынешний князь не откажется этим заниматься. Как ты думаешь?» «Просто у меня в планах, ну и в должностной инструкции, значится восстановление фермы. Только я в Загоре никого не знаю, как торговлю-то налаживать потом. Ты мне поможешь?» «Конечно», — улыбнулся Игнат. «Я поговорю с князем» и, думаю, он с удовольствием возобновит торговлю с Маунтин-Кастл». «Здорово!» — совершенно искренне восхитилась я. «А ты что, знаком с князем? Вот прямо так, лично?» «Ничего себе! Хотя да, Леон же говорил, что ты светлость». «Вообще-то я его сын», — покраснев, сообщил мне Игнат, и я в очередной раз чуть не сверзилась с коняшки. «Младший, ты не думай. Старший у нас Глеб. Он наследник и все такое. Это он потом наследует отцу. Его и обучают, как будущего князя. Готовят к тому, что рано или поздно отец отдаст ему власть, а сам займется тем, что ему интересно. Разведением разных магических животных». «То есть у вас, наследнику, не обязательно ждать смерти предыдущего правителя?» «Зачем?» – вытаращился на меня Загорец. Руководство государством — это тяжелый труд, и им должен заниматься тот, у кого много сил, энергии и желания. Так что отец планирует лет через пять как раз передать все Глебу и наслаждаться жизнью. К тому времени братец как раз женится, обзаведётся детьми». «А на ком женятся ваши правители? Вам не проснулся чисто женский интерес». «В смысле?» — слегка растерялся Игнат. «На ком хотят, на тех и женятся». «Я имею в виду, что тут с принцессами, наверное, напряженно. «А, ты про это?» — Загорец улыбнулся. «У нас нет таких правил, как в Кордоле или других государствах. Загорские князья всегда женились исключительно по любви, хоть на аристократках, хоть на крестьянках. У нас такая особенность...» Тут он слегка замялся. В браках без любви рождается слабое и больное потомство. Поэтому уже много веков загорцы вступают в брак исключительно по взаимному желанию. Тут он как-то странно покосился в мою сторону. А хош повернул голову и зачем-то мне подмигнул, ласково что-то рыкнув. «Какое разумное решение!» — одобрила я загорскую политику. «А чего тогда про вас так мало известно?» «Я когда в колледже училась, читала, что у вас там вообще одни льды, снега и стаи диких хищников, а у вас, оказывается, все совсем по-другому». «То, про что ты сказала, тоже есть», — поспешил успокоить меня Игнат. «Здесь у нас южная граница, а основная часть загорья именно такая, как ты говорила. Она расположена с той стороны гор, там намного холоднее, снег тает всего на два месяца в году». Но зато именно там добывают наиболее ценные минералы и самоцветы. Ну и шкуры тамошних зверей очень высоко ценятся. «Как бы мне хотелось посмотреть на такие места!» — вздохнула я. «Я вообще все новое очень люблю, новые территории в том числе. А звери там какие?» «Большие, с длинной шерстью, чтобы можно было на снегу спать или на льду», — сказал Игнат. «Ну или с панцирем» чтобы хищник не загрыз. Если захочешь, я как-нибудь тебя туда отвезу. У нас там тоже дом есть. Отец разрешит». «Правда?» Я неверище посмотрела в фиалковые глаза. «Ой, как было бы здорово! Только мне сначала надо замок в порядок привести и всякие другие дела завершить. А потом, перед тем, как домой ехать, я бы с удовольствием». «Домой?» Загорец нахмурился, а внимательно слушавший Хож недовольно рыкнул. «Ну да», — я пожала плечами, — «у меня контракт на год, а потом я могу вернуться в Оленбург. Если мне заплатят, как обещали, то смогу открыть свое дело, представляешь?» «Гррррр!» — Гр -р -р -р -р. хош с интересом на меня покосился. «Открою агентство по оказанию магических бытовых услуг», — неожиданно поделилась я с Игнатом своей мечтой о которой даже мисс Камили не рассказывала. «А тебе для этого обязательно в Оленбург возвращаться?» — зачем-то спросил Загорец и снова покраснел. «Ну, конечно, обязательно!» — я пожала плечами. «Кому я тут нужна со своей бытовой магией?» «Мы вернемся к этому разговору потом, хорошо?» «Конечно. Я хотела спросить, зачем нам к нему возвращаться», но тут мы выехали на дорожку, ведущую к воротам Маунтин-Кастл. Первое, о чем я подумала, глядя на замок, — это то, что он, в принципе, на месте. Значит, ничего совсем уж непоправимого Серджио совершить не успел. А в остальном там и без того такой кавардак, что смотреть страшно. «Ты не смотри, что тут все разрушено», — поторопилась сказать я, так как Игнат с явным недоумением — Рассматривал полуразвалившуюся стену и заросшую травой когда-то каменную дорогу. «Мы только начали все восстанавливать. Вот буквально вчера». «Много тут работы», — сочувственно покачал головой Загорец. «Не на один месяц». «У меня контракт на год», — напомнила я. «За это время очень рассчитываю управиться. А дальше уже пусть хозяева занимаются, верно?» «Давай помогу». — улыбнулся Игнат и легко, как пушинку, снял меня с Хоша. «Тебе не дотащить корзину самой. Ты подумай, пусть кто-нибудь другой таскает». «Леон обещал, что через пару дней пришлет младшего сына с продуктами», — успокоила я заботливого Загорца. «Я даже уже оплатила». «Это хорошо», — одобрительно кивнул Игнат, легко подхватывая увесистую корзину и вслед за мной поднимаясь по ступенькам. В холе замка было подозрительно тихо и пусто. Никто не разговаривал, не стучал и не гремел. «Интересно, а где все?» — спросил я у себя самой вслух. «Надеюсь, он не убился», — пытаясь разобрать бывшую ферму. «А то леди Натали меня спровадит в тюрьму». «Не волнуйся, Тереза», — невозмутимо сказал Игнат, оглядывая захламленный холл. Если что, я тебя в загоре заберу. Там никто не достанет. А они со своим замком сами пускай разбираются, как хотят. Интересная мысль, — подумав, не стала отказываться я. Если припрет, мы так и сделаем. Тут вдалеке послышались шаги, и в холл ввалился уставший и до крайности раздраженный Серджо. Еще утром светлая рубашка была теперь темно-серой, А местами ее живописно украшали пятна непонятного происхождения. Руки и лицо лорда были в пыли, а на щеке красовалась свеженькая царапина. Тереза! воскликнул Серджо, сердито глядя на меня. Ты почему так долго? Потому что я внимательно оглядела своего так называемого партнера. Надо было самому идти. И не было бы никаких проблем. Игнат, это лорд Серджио Ротта, о котором я тебе говорила. Тут Серджио сделал вид, что только что заметил загорца, хотя не увидеть столь крупного человека было попросту невозможно. Он окинул Игната внимательным взглядом и на какое-то время залип, рассматривая заметную под растягнутой рубашкой чешую. Лорд Ротта за слегка склонил голову я княжеч игнат шурацкий младший сын князя михаила шурацкого euh, рад приветствовать в маунтин кастел столь высокого гостя отмер наконец то владелец замка я лорд Серджо ротта наследник лорда джакома ротта нынешний владелец маунтин кастел мужчины пожали друг другу руки и почему-то дружно уставились на меня. «А я-то что? Они оба аристократы, вот и пусть общаются. Я же не знаю, какие там танцы с бубнами у них предусмотрены в подобных ситуациях. Нам такого не преподавали». «Могу предложить чая», — подумав, неуверенно произнесла я и пояснила. «Мы пока как-то не планировали прием гостей». «Ничего, мне уже пора». Сообразительно отказался Игнат. «Рад знакомству, лорд Ротто!» «Погодите!» Серджо внезапно оживился и потёр руки. «А не выпить ли нам по бокалу в честь знакомства? Мы же теперь соседи, нужно получше узнать друг друга. Тем более, что я обнаружил в замке очень недурной винный погреб». «О, создатель, только не это!» В непритворном ужасе воскликнула я. «Надеюсь, он пустой или хотя бы почти пустой?» «Ни в коем случае», — довольно откликнулся этот... этот... лорд. «Там есть совершенно потрясающие вина, судя по году и сорту». «Ну, если только один бокал», — неуверенно проговорил Игнат. «Исключительно ради знакомства». «Значит так». Я решительно встала перед оживившимися мужчинами. Запоминайте сразу, пока трезвые. Спальное место в замке одно, и оно мое. Будете шуметь и мешать, спать отправлю в деревню. И пусть там с вами что хотят, то и делают. Хоть бьют, хоть женят, мне без разницы. Оставлю себе только Хоша. Он наверняка с вами пьянствовать не станет. Он умный и красивый. Ты что, Тереза? В ужасе замахал на меня руками Серджио. «Даже не произноси таких страшных вещей, а то вдруг боги услышат. Кстати, а кто такой Хош?» «Это мой конь». Загорец махнул куда-то в сторону выхода, показывая, что означенный конь бродит где-то там. «Далее», — мужчина как-то на удивление слаженно сделали шаг назад. «Закуски не дам, не просите» так как если она у вас появится, вы выпьете все, до чего дотянетесь. «У меня немного с собой есть», — начал было Игнат, но благоразумно замолчал, поймав предостерегающий взгляд Серджу. «Хотя зачем нам для одного-то бокала, правда?» «Ты посмотрел пристройки?» Я решил выяснить максимум, пока эти двое не начали знакомиться по-настоящему. «Да». «Там все развалилось давным-давно, но общий принцип понять можно». Поняв, что предупреждения закончились, быстро заговорил Серджио. «Толковых строителей нанять, быстро все восстановить можно». «Очень хорошо. Я действительно была довольна. Нанимай, я в это даже вмешиваться не стану». «Я?» — почему-то переспросил лорд, глядя на меня с искренним изумлением. «Ну не я же!» Мы с тобой договорились. Я занимаюсь замком, а ты — пристройками. Что тебе непонятно? Или ты все таки выбрал вариант с отъездом? — Не дождешься, буркнул партнер. Но, надеюсь, эти вопросы можно отложить на завтра? — Можно. Я равнодушно пожала плечами. Даже на послезавтра. Кстати, ты не в курсе, Сильвио нашел для тебя комнату? — Кажется, да, — задумался Серджио по соседству с твоей. Так что у меня все будет под контролем, Тереза». «У тебя?» Я с трудом удержалась от ехидного комментария, но потом подумала, что если ему так хочется показать перед гостем, кто в замке главный, то стоит ли ему мешать. Я-то через год уеду, а ему с загорцами отношения строить. «Идите и помните про один бокал». Я махнула рукой, И ушла искать Сильвию, а мужчины дружно двинулись куда-то в сторону кухни.